Глава третья. Двоюродный брат Вишен Пит не сразу взял трубку. Голос был сонный и раздражительный. Привет, братишка. А что? Это кто? Хм, ты ведь узнал, чего прикидываешься? Фло. Привет, как ты? Давно не звонила. Да проснись же ты, Пит! Ты должен немедленно приехать. Эй, эй, я ж просил не называть меня Питом, ладно? д а к как угодно, только приезжай скорее. У меня тут дело по твоей части. По моей? Это как понимать? Ты что, сестренка кого-то убила? В трубке раздался смех. Очень смешно, просто обалдеть. В моей квартире кто-то был, все вверх дном, соседки нет, но никакие ценности не пропали. Вот это по меньшей мере странно. Ну ладно, ладно. Вздохнул братец. Скоро буду. Я не стала возвращаться в квартиру до приезда участкового, который по совместительству является моим двоюродным братом. Я решила пойти в кафе, расположенное на цокольном этаже моего дома. Там хоть не темно, не холодно, есть люди и можно поесть. Редко сюда захожу. Цены совсем не, не по карману, да и меню обновляется не чаще, чем раз в квартал. Мне, пожалуйста, какой-нибудь суп, горячий чай и булочку. Нет. Я оторвала взгляд от меню. Официантка пялилась на меня во все глаза. Что нет? Ничего нет. Ну тогда хоть лапшу с котлетой. Да уж и и без чая. Нет. Что и этого тоже нет? Хорошо. А что у вас есть? Пиво и чипсы. Что? Официантка скрестила руки на груди, и только сейчас я заметила, что вместо привычного фартука и светлой майки на девушке черная безразмерная футболка и узкие темные джинсы, а на голове бандана. Оглянувшись, возникает чувство, что я ошиблась заведением. Стандартное убранство общепита заменил стиль рок-бара, а остальные официантки з а б и р а л и с о с т о л ь к о в прежнее меню и стилили черные скатерти. «А, Простите, это кафе Инсомния. Девушка усмехнулась. Уже два месяца как. После десяти это бар Инсомния. В основном для байкеров и рокеров. о г о вот как. Ну а все-таки еда у вас водится? Официантка громко цокнула языком. Ну какая еда? Тут сейчас г р е в а с т ы е мужики будут бухать и о р а т ь песни. А какой речь идет едета? Я возмутилась до глубины души, но чувство приличия позволило лишь поджать губы и громко сказать: "Замечательно". Девушка так и стояла с глупой усмешкой, провожая меня взглядом до двери. Злая и растерянная с мыслями о том, где мне болтаться еще добрых полчаса, я вышла из новоиспечённого бара непременно громко хлопнув дверью. й Эй, девушка, ну, ну, ну, что я вам такого сделал? Я обернулась. Оказывается, дверь резко прилетела по носу одному из посетителей, который шел следом на выход. Ой, прошу прощения. Пробормотал а я, продолжая движение. Ну да, мой, ой, нос обязательно вас простит, ответил он, прижимая к носу ладонь. Остановившись, я отчитала назойливую жертву. Послушайте, я же извинилась. Это вышло случайно, не преднамеренно, не специально. Я не караулила вас весь день, чтобы в десять часов вечера ударить в дверью. Еще раз извините, но мне пора. Мужчина оказался высоким, стройным, коротко стрижен и нормально одет. На байкера или рокера не походил. И надо полагать, что у него тоже не получилось поужинать здесь. Он с интересом наблюдал за мной, даже когда я скрылась из поля зрения. Потом поднялся по лестнице с цокольного этажа, оглянулся по сторонам и, напивая поднос незатейливую мелодию, пикнул брелоком от машины, припаркованной в метре от кафе. Я же в свою очередь, проводив мужчину взглядом из-за угла своего дома, решила зайти во двор и посидеть на лавочке. Но тут же заметила подходящего двоюродного брата. Он шел быстро и выглядел бодро. Привет, ну что там, показывай. Деловито сказал он. И тебе привет. Ты что ехал на бэтмобиле? Пятнадцать минут не прошло. А ты думала. Президентская программа каждому участковому по бэтмобилю. Она работает. Мы засмеялись. Обсуждая эту тему, поднялись на этаж. Вишен надел перчатки и осторожно на цыпочках в течение полу часа обследовал всю квартиру. Я уселась на стул в коридоре. А почему бы не вызвать оперативников? Они бы сразу тут все. Не надо пока. Брат посмотрел на меня строго. Ну хорошо, как скажешь, босс. А ты уже закончил в комнате Нами? Хочу посмотреть книгу, что порвали. Не понимаю, книга тут тут при чем. Ничего не трогай и вообще займись делом. Например, для начала детально вспомни, как все было в квартире утром. Что за человек твоя соседка, ну и набросай список подозреваемых, ну хотя бы мысленно. Я действительно задумалась над этим. Уходила первая Нами, потом я, в общем все как обычно. Я убежала на работу в первую смену, затем в метро, а после кромашки. А что касается Нами, во всяком случае, претензий лично у меня к ней не было. Живем три месяца в одной квартире, сомнений или подозрений на ее счет никогда не возникало. Двери в свои комнаты мы не запираем, все деньги и личные вещи всегда оставались на месте. Может, она связалась с плохой компанией, ну типа наркотики, секс, рок-н-ролл? Не, что-то не похоже. Фло, ты еще интересуешься рваной книгой? Да, ты хочешь отдать ее мне? Эм, нет вообще-то. Но могу сказать название: "Царство Нептуна". И, судя по обложке, это сопливый, э р о т и ч е с к и й женский роман. Ой, фу! Это вряд ли, прошептала я. Нами не была замечена в пристрастии к такому роду литературы. Помню неделю назад она читала очередные философские постулаты и даже меня хотела заставить их прочесть. Но это не женский роман, зуб даю. Вишен, а что, если этой книги здесь нет? Не понял. Это как? Ну вот так. Нет ее на полу, понимаешь? Вообще нет. Брат оторвался от осмотра моего дивана. Фло, ну оно тебе надо? Кажется, если я пойму, что это за книга и почему она порвана, я смогу кое-что рассказать тебе. Не знаю, вдруг это важно для следствия. Он сомневался. Ну да, Ха -ха. полиция как раз расследует дело о книжном маньяке, который пробирается в дома, наводит беспорядок и рвет именно такие книжки. Если ты успел заметить, мои книги в полном порядке и стоят на полке. в и ш и н н а х м у р и л с я Идея ему не нравилась, но вот доля логики в моих словах была. у в е р е н а о в протоколе и слова о какой-то там книге не будет. Ладно, только не двигайся, я сам принесу. Брат подошел ко мне и протянул потрепанную книгу со скромным количеством страниц. Я кинулась читать, но посмотрела на в и ш н а и засунула издание в сумку. Он был задумчив и обеспокоен. Как участковый Вишин бывал на всяких вызовах по мелким бытовым делам: сосед украл сто рублей, собака жены пропала, хулиганы изгодили подъезд, ну и все в таком же духе. Работы достаточно, но взлом квартиры без ограбления и исчезновения, а скорее похищения, д о б р о п о р я д о ч н ы е соседки – это что-то новенькое. Хотя... О п о х и щ е н и и думала только я и без особых оснований. Может, нами гуляет где-нибудь и знать не знает, что ее объявили в розыск, как безвести пропавшую. То есть, наверняка объявят, если через трое суток она не вернется. Ко всему прочему, ее простенький мобильный телефон был дома. Одна часть корпуса валялась на диване, а вторая, в прямом смысле этого слова, растоптана на полу. Так, ну ладно. Брат помассировал себе шею, вытянул вперед руки так, что суставы хрустнули. Он был крепок телом и спокоен духом. В серых глазах всегда можно было прочесть: все будет хорошо. Мы не особенно близки, ну разве что играли вместе в детстве. Но оба знаем, в случае чего каждый из нас обязательно протянет руку помощи. И в этой руке будет еще и конфетка. И почему ты до сих пор один? В каком смысле? В смысле отношений с противоположным полом? Смеюсь я. Он хмурится и грозит мне пальцем. Слушай, отстань, мне своей матушке хватает с этой темой. Ты-то почему одна? Пожимаю плечами. Не знаю. Наверное, мне и так неплохо. Вот тогда мой ответ аналогичен. А тебе есть где переночевать? Сегодня ты тут не сможешь остаться. В голову пришла только одна мысль у Ромашки в загадочной квартире у в о д я щ и й с каждым разом все дальше и глубже. Ну, думаю, найду. Ну тогда тебе пора. Прямо сейчас, а как же допросы и все такое? Вишен улыбнулся. Тебе нужно отдохнуть, поспать. Не волнуйся, тебя еще успеют выслушать и, поверь, не один раз. Ключи оставь, пожалуйста. Я чмокнула брата в щечку и вышла в ночь.